Пласса отнюдь не пустовала. Довоенные плакаты, называя ее кусочком Парижа западного полушария, не преувеличивали. Словно в столице Франции по площади прогуливались праздно шатающиеся, одеты по большей части роскошно. Сновали такси, проститутки отчаянно пытались подцепить клиентов, фонари освещали гигантские фонтаны. Словом, в половине четвертого утра жизнь на Пласса де Майя кипела ключом. И Дэвиду это было на руку. Лайонс остановил машину у телефонной будки. «Не знаю, как, но вам удалось задеть Буэнос-Айрес за живое», — Гранвилл говорил четко, сурово. «Я требую, чтобы вы немедленно возвратились в посольство. Это нужно как для вашей пользы, так и для наших дипломатических отношений». «Прошу вас выражаться яснее», — сказал Найтос Полдинг. Гранвилл последовал его совету. Один-два человека из хунты, с какими пообещал связаться посол, превратились, естественно, в одного. Едва тот поинтересовался шхуной на очи калия, как его арестовали. А через час представитель хунты с глубоким прискорбием сообщил послу, что его друг погиб в автомобильной катастрофе. «Вы связали нас по рукам и ногам, Сполдинг. Мы не можем работать с развеслужбой на шее. Ситуация в Буэнос-Айресе и без того чрезвычайно щекотлива. «Вы связаны не мною, сэр, а войной, что идет в двух тысячах миль отсюда». «Фигня!» — такого слова Дэвид от Гранвилла никак не ожидал услышать. «Каждый сверчок знай свой шесток. Мы все работаем в определенных границах, пусть и искусственно установленных. Повторяю, возвращайтесь посольство, и я немедленно переброшу вас в Штаты. Если не желаете, сдайтесь пехотинцам на базе. Там вы будете вне моей юрисдикции». «Боже мой!» — подумал Дэвид. «Слова-то какие! Искусственно установленные границы, юрисдикция. Дипломаты, как обычно, занимаются славоблудием в залах с высокими потолками, а между тем гибнут целые армии, исчезают с лица земли города. Я не могу сдаться пехотинцам. Лучше дам вам информацию к размышлению». В ближайшие двое суток всем американским кораблям и самолетам у побережья Аргентины будет приказано перейти в режим радиотишины. Ни один истребитель не взлетит, ни один крейсер не сдвинется с места. Так вот узнайте, зачем все это? Я, по-моему, догадываюсь, и если окажусь справ, ваши фразочки станут грязнее самого похавного анекдота. Попытайтесь связаться с человеком по имени Алан Свонсон, бригадным генералом из Министерства обороны. «И передайте, что я знаю от Артугасе все!» Дэвид с такой силой бросил трубку, что от нее откололись кусочки бакелита. Ему захотелось убежать. Распахнуть дверь и умчаться прочь из удушающей атмосферы телефонной будки. «Ну куда?» Он успокоился, взял себя в руки и снова позвонил в посольство. Джин тихоно взволнованно сообщила, что убежище она ему с Лайонзом нашла. Им надлежало ехать по Авени до Рибодавия до Развилки. Заметить ее нетрудно, у самого поворота стоит статуя Мадонны. Дорога ведет в поля, где живут провинциалес. Через 36 миль после Мадонны нужно повернуть еще раз на запад, у трансформаторной будки, и доехать на ранчо некоего Альфонсо Кесаро. Сеньора Кесаро и его жены на ранчо не будет, но слуги приютят друзей миссис Камерон. Дэвид приказал Джин не отлучаться из посольства. Она пообещала ему это и добавила, что любит его. Больше жизни. С полей дул теплый ветер. Дэвид напомнил самому себе, что стоял январь, разгар аргентинского лета. Один из слуг сеньорки Кесарра встретил машину трансформаторной будки и указал путь до Ранчирии, группки одноэтажных домиков. С полдинга и Лайнза повели в глинобитную хижину на отшибе, в которой обитал Капарау, приказчик. Взглянув на крышу, Дэвид увидел телефонные провода. Приказчик, конечно, без телефона обойтись не мог, и понял, почему именно их поселили в эту хижину. Слуга открыл дверь и стал на пороге. Тронул Дэвида за руку и по-испански сказал, «Телефоны здесь не автоматические, и связь гораздо хуже городской». «Вот что мне просили вам передать, сеньор». Но Дэвид услышал в его словах нечто большее. «Предостережение». «Я буду иметь это в виду», — ответил он. «Спасибо».